Студия «Ардис» представляет Жорж Сант Она и он Перевод Андреевской Читает Наталья Домерецкая Мадмуазель Жак Милая Тереза, ведь вы разрешили мне называть вас так. Спешу сообщить вам новость, которая заинтересует весь артистический круг, как говорит Бернар, наш друг. Вот так случай, неожиданно рифмует. Но в чем нет ни рифмы, ни смысла, так это в том, что я вам сейчас расскажу. Представьте себе, что вчера, после того, как я надоел вам моим долгим посещением, когда я вернулся домой, я застал у себя английского милорда. Весьма вероятно, что он не милорд, но что он англичанин, в этом нет никакого сомнения. Он спросил меня на своем ломаном языке. «Вы художник?» «Да, милорд». «Вы рисуете лица?» «Да, милорд». «И руки?» «Не только руки, но даже и ноги, милорд». «Прекрасно!» «Очень хорошо!» «О, я в этом уверен!» «Ну так вы согласитесь сделать мой портрет?» «Ваш портрет?» а почему же нет? Он произнес эти последние слова так добродушно, что я перестал считать его глупым. Вдобавок, этот сын Альбиона — великолепный мужчина. Представьте себе голову Антиноя на плечах... на плечах англичанина. Словом, греческий тип лучшей эпохи, только он странно одет и галстук его, настоящий обращик британской моды. «Вы чудный образец», — сказал я ему. «И я очень бы хотел сделать из вас этюд для упражнения, но я никак не могу вас нарисовать». «Почему?» «Потому что я не портретист». о да разве во Франции вы получаете диплом только на известную специальность в искусстве?» «Нет, но публика не позволяет нам разбрасываться. Хотят иметь о нас определенное представление, особенно пока мы молоды». Если бы я написал хороший ваш портрет, на свое несчастье, мне было бы трудно приготовить к следующей выставке что-нибудь удачное, кроме портрета. А если он выйдет плохо, мне не позволят продолжать заниматься портретами, скажут, что у меня нет способностей и что я слишком самонадеянно взялся не за свое дело. Я еще говорил много глупостей моему англичанину, избавляю вас от их перечисления. Он широко открыл глаза, а потом стал смеяться. И я увидел ясно, что все мои доводы внушают ему глубочайшее презрение к Франции вообще и к вашему покорному слуге в частности. «Скажите прямо, что вы не любите писать портреты?» — сказал он. «Как? За какого вельхи вы меня принимаете? Лучше скажите, что я не умею и не решаюсь писать портреты. Ведь одно из двух. Или это избранная специальность, или дар природы, венец таланта. Многие художники не способны сочинять, а могут верно и хорошо срисовывать живых моделей. Они всегда будут иметь успех, если только им удастся изобразить модель самым благоприятным образом, одеть её по моде и к лицу, немыслимо бороться со знатоками, когда имеешь несчастье писать бытовые сюжеты, как я. Признаться, я никогда добросовестно не изучал складок одежды или какие-нибудь особенности данного лица. Я просто несчастный сочинитель поз, типов и выражений. Требую, чтобы всё это покорялось моему сюжету, моей идее, моей фантазии, если хотите. Даже если бы вы мне позволили одеть вас по моему желанию и поместить в задуманную мною картину, то и тогда бы ничего не вышло». Вы не были бы похожи на себя. Этот портрет нельзя было бы поднести вашей любовнице и еще того менее вашей жене. Обе не могли бы вас узнать. Итак, не просите у меня того, что я, может быть, в состоянии буду выполнить со временем. Если из меня выйдет Рубинс или Тициан, тогда ведь я буду поэтом и творцом, и сумею пользоваться без усилий страха величественной действительностью. Скорее всего, из меня ничего не выйдет. А сойду я с ума или просто поглупею. Прочтите мнение разных господ, критиков, фильетонных, они это вам подтвердят. Вообразите, Тереза, я не сказал ничего похожего на всё это моему англичанину. Теперь-то легко придумать, когда сам говоришь. Из всех моих отговорок сделать его портрет его обрадовали мои слова от чего вы наконец не обратитесь к мадмуазель жак он произнес три раза о потом спросил ваш адрес и ушел без всяких возражений а я остался очень раздосадованный и смущенный так и не окончив моих рассуждений о портрете ведь это красивое животное этот англичанин может прийти к вам сегодня моя милая тереза он на это вполне способен, и вдруг он передаст вам мое мнение о великих мастерах, то есть то, что я вам написал, а что я ему не говорил. Что вы подумаете тогда о вашем неблагодарном друге? Что хотя он и ставит вас между первыми, все же он считает вас способной только на хорошенькие портреты, которые всем нравятся. Милый друг, вы бы послушали мои отзывы о вас, когда его уже не было. Вы ведь знаете, вы отлично знаете, что для меня вы не мадмуазель Жак, хорошо делающая модные портреты. Для меня вы необыкновенный мужчина, переодетый в женщину, который чутьем угадывает, не кончив академию, не только тело, но и душу моделей, как это делали великие скульпторы в древности и знаменитые художники в эпоху Возрождения. «Но я умолкаю. Знаю, вы не любите, чтобы высказывали своё мнение о вас. Вы воображаете, что вам рстят Вы очень горды, Тереза. Сегодня мне взгрустнулось. Сам не понимаю, отчего. Я плохо позавтракал утром. Не могу ничего в рот взять с тех пор, как нанял кухарку. Потом нельзя даже курить. Вас отравляет акцизный сбор. И мне принесли новые сапоги. Они никуда не годятся». Да ещё идёт дождь. Потом, потом, мне кажутся дни бесконечными, точно я голодаю с некоторых пор. Вы со мной не согласны? Нет, вы другого мнения. Вы не знакомы с тоской. Вам чужды приедающиеся удовольствия, опьяняющая скука. Это неизбежное зло, о котором я говорил вам тогда, вечером, в вашей маленькой лиловой гостиной. Как бы я хотел быть там. Сегодня невозможный день для рисования. Я бы зато с блаженством уморил вас своими рассуждениями, но мы сегодня не можем видеться. Право, ваша невыносимая семья похищает вас от самых преданных ваших друзей. Опять я буду принуждён сделать сегодня вечером какую-нибудь непроходимую глупость. Вот и результат вашей доброты ко мне, дорогой мой товарищ. Вы сделали меня таким ничтожным, что если я не вижу вас, Мне приходится развлекаться самым оскорбительным для вас образом. Впрочем, не бойтесь, я не буду вам описывать, как я проведу этот вечер. Ваш друг и слуга Лоран. 11 мая, 1830. Господину Лорану де Фавель. Мой милый Лоран, прежде всего прошу вас, если вы питаете ко мне хоть немного дружбы, Не делайте так часто безумных выходок, вредных для здоровья. Всё прочее я разрешаю вам. Вы попросите меня привести хоть один пример. Я в большом затруднении, потому что все глупости вредны. Остаётся узнать, что называется глупостью. Если речь идёт о длинных ужинах, про которые вы мне недавно рассказывали, то мне кажется, что они убивают вас, и я прихожу в отчаяние. «О чем же вы думаете, Бог мой, как можете с легким сердцем разрушать столь славную и драгоценную жизнь? Но вы не выносите проповедей, и потому я ограничусь только просьбой. Я только что видела вашего англичанина. Он оказался американцем. К сожалению, не увижу вас сегодня и, может быть, еще долго. А поэтому скажу вам, что вы напрасно отказались от его портрета». Он бы дал вам баснословную цену, этот американец. Дик Палмер, а ведь вам надо много кредитных билетов, чтобы не делать глупостей. Так, например, чтобы не идти, попробовать счастье и приобрести состояние в игорном доме. Удача никогда не балует людей, увлекающихся. Они не умеют играть и постоянно проигрывают. Приходится им платить долги при помощи своей фантазии. а это фея К такому ремеслу не способна. Она покоряется только тогда, когда воспламенит бедное тело, в котором она обитает. Не правда ли, вы меня находите очень положительной? Это мне все равно. Ведь если обсудить этот вопрос серьезно, все ваши доводы американцу и мне ломаного гроша не стоят. Очень возможно и даже вероятно, что вы не сумеете нарисовать портрет, который имел бы мещанский успех, Но господин Палмер вовсе этого не требует. Вы очень ошиблись, принимая его за бакалейного торговца. У него верное суждение и хороший вкус, а перед вами он просто преклоняется. Ко мне он обратился в крайнем случае. Я это отлично заметила и оценила. Я всячески постаралась его утешить, обещая сделать все возможное, чтобы уговорить вас исполнить его желание». Мы поговорим об этом послезавтра, вечером. Я позвала Палмара. Пусть он мне поможет выиграть своё дело и заручиться вашим словом. Постарайтесь не скучать без меня эти два дня, милый Лоран. Это вам будет нетрудно. Вы знаете столько умных и образованных людей. Вы приняты в самом лучшем обществе». А я, старая моралистка, люблю вас всей душой. Заклинаю ложиться не так поздно. Советую ничем не злоупотреблять и не предаваться излишествам. Вы не имеете на это никакого права. Не забывайте, что вы — гений. Ваш товарищ Тереза Жак. Мадмуазель Жак. Дорогая Тереза, через два часа я уезжаю за город с графом С и с князем Д. Как уверяют, там будет красивая молодёжь. Обещаю вам и клянусь не делать глупостей и не пить шампанского. Без жестоких угрызений совести. Что делать? Конечно, мне было бы приятнее бродить по вашей большой мастерской или беседовать с вами в лиловой гостиной. Но ведь вы уединились с тремя дюжинами ваших провинциальных родственников. Вы не заметите моего отсутствия. Послезавтра вас будет весь вечер услаждать музыкальный голос американца. Его зовут Диком, этого доброго Палмера. Я думал, что Дик уменьшительное от Ричарда. Впрочем, я хорошо знаю только французский язык. Не будем больше говорить про портрет. Вы правы мне слишком покровительствуете, милая Тереза, и заботитесь о моих интересах в ущерб вашим». Хотя у вас и много покупателей, я отлично знаю, что ваша щедрость не даёт вам разбогатеть. Кредитные билеты пригодятся вам не менее, чем мне. Вы ими осчастливите многих, а я истрачу их в игорном доме, как вы сами говорите. Потом я вовсе не расположен заниматься живописью. Для этого нужны размышления и вдохновение. Вы обладаете обоими этими качествами. Я никогда не буду иметь первого, а второе я имел. И оно мне так же надоело, как одна старая сумасшедшая, с которой я путешествовал по полям до изнеможения на тощем апокалиптическом коне. Мне одного недостает. Прекрасно это вижу. Я недостаточно пожил, что вы там не говорите. Ведь я и уезжаю на три дня или на неделю с госпожой действительностью под видом нимфы из балета. Надеюсь, сделаться самым совершенным человеком по возвращении то есть вполне рассудительным и пресыщенным ваш друг лоран